Какими их видят другие? Чувства, которые немцы вызывают у других народов, колеблются между страхом и восхищением, о немцах говорят «протяни им палец, откусит руку». Немцев считают умелыми, хладнокровными, высокомерными и деспотичными, но зато превосходными финансистами и предпринимателями. Англичане всегда были высокого мнения о немецкой деловитости и педантичности искренне полагая, что из всех европейцев немцы больше всего похожи на них. Источником этого приятного заблуждения служит то обстоятельство, что многие немцы владели британской короной или занимали высокое положение при дворе. Французы смотрят на немцев с подозрением и некоторой долей отвращения и стремятся свести общение с ними до минимума. Итальянцы ошарашены врожденной способностью немцев получать Все необходимое без особых усилий, но считают их ограниченными. Что до австрийцев, то, по их мнению, хорош тот немец, который находится от них подальше, желательно по ту сторону Атлантики.